Глава четырнадцатая. Сухоцветы. Если бы меня спросили, где мне всегда хорошо и спокойно, я бы, не задумываясь, ответила — на даче. Бабушки на участке не оказалось, поэтому Нора спокойно нашла ключи от ворот, с горем пополам загнала машину на стоянку и только после этого немного выдохнула. И Гоша на задних сиденьях недовольно хрюкал, но никого не трогал. Странное существо не показывалось полностью. Нора успевала заметить то светящиеся злобой глаза, то светлый чуб, то культяпку. Ворон вышагивал по узким дачным дорожкам и заглядывал под каждый куст. Нашел спелую клубнику, поклевал еще вызревший крыжовник. Возле цветника он долго разглядывал бархатцы, набухшие пионы и ромашки. «Не наступи на гелихризум!» — крикнула ему Нора с другого конца участка. «Они только проклюнулись!» «Что?» Не понял ворона, посмотрел под лапы. Бессмертники тут у бабушки посажены. Столетница подошла ближе и показала на молодые побеги. И ещё какие-то сухоцветы. К августу тут будут красивые цветы. Как раз остальные отцветут. Ворон отошёл подальше, чтобы не покалечить нежные побеги. В начале участка хлопнула дверь, и показалась бабушка. Нора, это ты? Бабушка тащила за собой нагруженную тележку. «А что это за машина?» «А это что такое?» «Нам чучело на участке не нужно!» «Я сейчас всё расскажу!» Нора подхватила у бабушки тележку. «Это моя машина!» «И моя... собачка!» «Какая ж это собачка!» «Сплеснула руками бабушка. Мутант какой-то!» «Это модная порода!» Нора очень надеялась, что ей хватит силы понимания того, как натянуть на ворона личину собаки и поддерживать морок. Бабушка посмотрела на внучку, тяжело вздохнула и пошла проверять огород. «Кажется, она не поверила, что я собачка», — заметил ворон. Нора кивнула. «Кстати, интересно, что именно видит твоя старушка», — продолжила рассуждать птица. «Она случайно не из знатков?» «Не знаю». Нора вспомнила, что забрала тележку и потащила её в дом. «Иногда она ходит по участку и разговаривает с растениями. Может, это связано». «Все бабушки в какой-то степени знатки», — согласился ворон. огород на самом деле наговорённый, хороший». «Мама опять по гостям катается», — поделилась бабушка после обхода своих владений. «Недавно вернулась, а тут в Воронеж подруга позвала». «Ну и хорошо», — порадовалась за мать Нора. «Чем твоя собачка питается?» Бабушка внимательно посмотрела на ворона. хух страшна». «Ем всё подряд», — выдала рогатая птица и получила пинок от Норы. «Она у меня на натуральном питании», — Нора внимательно посмотрела на ворона. «Каких только кракозябр сейчас не заводят», — покачала головой бабушка. «Подруга моя себе кота лысого завела. Морщинами может с ней посоперничать, а ведь ещё совсем маленький». Нора улыбнулась. Кажется, морок всё-таки сработал как надо. Слова подсказали, как воспринимать огромную рогатую птицу, а мозг сам доработал картинку и достроил из того, что бабушка уже встречала в жизни. «А машина откуда?» — вспомнила бабушка. «Я же уволилась!» — Нора уже придумала легенду. «Мне отпускные заработанные заплатили и премию внезапно выдали. Спонтанно решила взять с рук, а то права уже давно лежат, почти всё забыла». Бабушка покивала, такое объяснение её вполне устроило. «Обслуживание, наверное, дорогое». Из холодильника вынырнула огромная кастрюля борща. «Да не», — махнула рукой Нора. «Она экономная. Не переживай мне, подработки хватит». Бабушка снова покивала, достала три тарелки, поставила их на стол. Поворчала, мол, собак со стола кормить, совсем распустились. Ворон благоразумно молчал. Зазвонил телефон, это была Таиса. «Собирай своё барахло и поехали на выставку», — вместо приветствия выдала подруга. «Этот чимошник не может даже такую малость сделать». «Но я на даче», — Нора закатила глаза. Опять Платвичкину досталось. «Хочу предупредить, не судьба», — возмутилась Таиса. «Я с тобой хотела поехать, наконец, урваться из этого чёртова города». Заколебалась на бусах кататься. «Друзья» называется. С этими словами она бросила трубку. Нора смотрела на телефон в полном раздрае. Опять Таиса прибежала и вывернула наизнанку всё, что было так хорошо сложено. «Выключи телефон», — посоветовала бабушка. «Посиди в тишине. Нечего город сюда тащить. И её не надо сюда волочь. Завянет всё от этой барышни». Нора видела, что Ворон что-то хотел сказать, но промолчал, чтобы не смущать бабушку. «А ты надолго?» Бабушка разлила суп по тарелкам и зачем-то положила ложку и ворону. Вечером домой поеду, но рассмотрела, как огромная птица строит из кастрюли подставку, берёт в лапу ложку и уплетает суп. «Да ты не отвлекайся!» Бабушка это словно не замечала или не хотела замечать. «Вон твоя собачка почти всё съела!» Собачка довольно каркнула, бабушка снова покачала головой. Звонок Таисы всё ещё не шёл из головы. Жалко было плотвичкина Опять они с Таисой поругались. Причём, скорее всего, Тая в очередной раз придумала себе какую-нибудь небылицу, чем обидела Сашу. «Поговорим», — отправила Нора сообщение Платвичкину. Ответ пришёл сразу. Он ждал встречи и очень хотел дружеской поддержки. «Вечером с Платвичкиным надо будет встретиться», — сказала Нора. «Точно придётся ехать». «Главное, пробки не собрать», — кивнула бабушка. «Разгоним», — выдал ворон. Бабушка посмотрела на собачку. «Ещё немного, и прям по-человечьи заговорит». С этими словами она забрала тарелки и ушла мыть посуду. Ворон посмотрел вслед бабушке, разобрал баррикаду на стуле, раскидав всё по местам. «Потрясающе работает человеческая психика», — птица вернулась на стул. Что понимает — принимает, а что выбивается из общепринятого — пофиг, пропускает мимо. «Переживаю я за все эти приключения для бабушкиной психики», — Нора поджала губы. «Кто знает, как это аукнется ей, когда мы уедем?» «Во сне увидит, что я не собачка», — ворон подтянул к себе чашку. «А утром решит, что надо поменьше на солнце находиться». Нора нахмурилась. «Человеческая психика...» «Сама себя защищает», — успокоил столетницу ворон. «Так всегда было. Ладная сила проявляется там, где ее не ждали. Мало кто к такому готов. А защитный механизм всегда готов. Восприятие изменил, память поправил. И живи себе спокойно дальше. Не было никаких кикимор или злый дней перерук под порогом». Девушка согласно кивнула. Чем больше она углублялась в столетнюю жизнь тем больше знаний приходило и подсказывало, что было. А раньше она думала, будто ей просто показалось. Никто не копошился в мусоре возле супермаркета. «Нора!» — послышалась с улицы. «Мусор захватишь. Накопилось уже». «Хорошо», — отозвалась столетница. Нора заварила свежий чай, достала дачные сладости. К тому моменту уже вернулась бабушка с чистой посудой. «А что с учёбой?» — спросила вдруг бабушка. «До сентября каникулы», — ответила Нора. «У меня по остальным экзаменам автоматы, и их уже проставили. Можно забыть об учёбе до осени». Бабушка довольно кивнула. Работа не так сильно её волновала, как институт. Новое место всегда найдёшь, а доучиться надо. Нора не всегда поддерживала это мнение, но для себя решила, что учёбу закончит Не хочется терять то, что забрало столько сил. «Сходи с собачкой на озеро» посоветовала бабушка. «Посреди недели там мало народу. Хорошо». Услышав про воду, ворон встрепенулся. «Сходим», — согласилась Нора. «Какая бесполезная трата времени», — возмущался брют после ухода Гаврилы. «Просто отвратительное начало дня, отвратительный человек! Как же всё задолбало!» С этими словами он со всего маху плюхнулся в кресло Скатова Ивановича и таки ударился подбородком о стол. О твой вылетели пчёлы и тревожно загудели вокруг Брюта. По делу мне, простонал зам, потирая подбородок. Надо было шире смотреть на ситуацию. Я накидал на себя сверху дел и решил, что само разгребётся. Глеб хотел что-то спросить, но боялся лишне распикнуть. Крадника нам в стражу решил подсунуть скотина!» Это ты про кого? В ужасе спросил Глеб. Брюд не ответил, перестал натирать подбородок и пошёл к двери. Повторил заговор, открыл дверь в свою квартиру и обернулся к стажёру. «Со мной пойдёшь или тут останешься?» «Пойду». На бегу Глеб чуть не своротил стул. Дома Брюд первым делом затолкал в чашку лапшу, залил её кипятком и сел в кресло, обложившись документами. «Три убийства», — рассуждал Брюд, дуя в чашку. «Да ты садись сюда. Подушку возьми, чашка в шкафу, там же пакетик с лапшой и вода горячая». Глеб не стал перечить, заварил себе лапшу, взял вилку и сел рядом с замом. Пить лапшу из чашки оказалось на самом деле удобно. Бульон перемешивался с самой лапшой, и получался идеальный перекус. «Научу тебя лапшуку готовить», — сказал Брюд, перебирая документы. «Пятнадцать минут, и полноценный обед готов». «И посаженный желудок тоже», — кивнул Глеб. «А ты не используй приправы из пакетика. Тогда всё будет как надо». Брют копался в бумагах, рассуждал вслух, ругался, несколько раз ходил наливать чай, а когда чай закончился, стал пить просто воду из-под крана. Глеб чувствовал себя бесполезным, поэтому перемыл всю посуду, нашёл картошку, поставил её вариться, заварил свежий чай, а потом сделал пюре. В холодильнике нашлись сосиски, и через полчаса перед Брютом появилась тарелка с нормальной едой. Тот посмотрел на нее с удивлением, поднял глаза на Глеба и кивнул. «Вот, смотри», — он поманил к себе стажера. «Эти двое в ладном мире, этот из явного. Связи между ними никакой. Они не ни родственники, не друзья, не коллеги. Пчелы даже проверили, эти люди между собой никогда не пересекались». «Если нет связи у людей», — предположил Глеб, «так, может быть, есть связь у всяких разных?» Лицо у Брюта вытянулось он чуть не уронил тарелку. «Что?» — Глеб испугался, что опять сморозил глупость. «Это самая гениальная мысль, которую ты только мог озвучить!» — радостно воскликнул Брюд, раскидал все документы, забыл про грязную тарелку, чуть не свалился, наступив на нее, и быстро затопал по квартире, одеваясь. «Ты куда?» — Глеб успел вытащить тарелку из-под ног Брюда. «Сгоняю в явь, надо проконсультироваться кое с кем». «С информатором нашим?» ага «Стража не может глубоко копаться в судьбах всяких разных, а Шепелявый прекрасно знает, кто с кем и когда имел отношение». Брюд быстро собрал разбросанные документы в рюкзак и готов был уже убежать. «Погоди!» — остановил его Глеб. «Да?» — зам обернулся. «Я хочу на задворки сходить», — несмело сказал стажёр. «Попробовать поговорить с этим дедом. Заодно посмотреть, чем занят гаврила Ратников. Ты его Крадником назвал». «Хорошо», — кивнул Брюд. Только возьми тогда с собой пограничников. Если что не так, они помогут. И держись от крадника подальше. Может, он и завязал с этим, но душа у него такая же чёрная. Заодно выясни, что он крал. Деньги, украшения или что-то поважнее?» Глеб кивнул. «И береги себя», — брют замешкался. «Я чувствую, что мы близки к разгадке. И если я найду подтверждение тому, что за всем стоит Скат Иваныч, будет очень сложно». «Почему ты так уверен, что это босс?» «Нельзя же опираться только на чутьё. Оно может и ошибаться». Слишком много вещей говорят против него. И Гаврила стал для меня последней каплей. Не знаю, что именно скрывает босс и за какие заслуги он стал нашим воеводой, но их явно недостаточно, чтобы Рой внутри меня успокоился и принимал босса таким, какой он есть. Глеб не стал спорить. Он не чувствовал того, что беспокоило Брюта, и не понимал, почему тот так точит зуб на босса. Может, я Як был лучшим воеводой? но Скотт Иванович принимал сложные решения, за это нельзя винить и обвешивать убийствами. Брюд похлопал стажёра по плечу и выбежал из квартиры. Глеб остался разбирать беспорядок и прокручивать в голове план действий. Он переживал, что Брюд не разрешит взять на себя индивидуальную задачу и теперь нервничал, что не оправдает доверие. Посуда расположилась на сушилке, весь беспорядок был убран, и Глеб уже собирался уйти из квартиры, как заметил какое-то странное движение в зеркале. В квартире больше никого не было, а в зеркале в прихожей отражалась странная мутная фигура. Глеб лихорадочно пытался вспомнить хоть один знак, чтобы защититься и позвать ясный взор. А фигура всё приближалась. Глеб обернулся и заорал во все лёгкие. «Привет, я Зоя Зной». Точнее, это было то, что осталось от Зои. Фантом-блазник. «А ты меня убил?» Глеб вылетел из квартиры, забыв закрыть за собой дверь, и, спотыкаясь, побежал на улицу. Душа Зои должна быть в поле, а не разгуливать по городу в образе фантома. Получается, она не получила покоя. Глеб душил сам себя ужасом от того, что случилось, от образа изувеченной девушки, которую он запомнил. Перед тем, как Скат Иванович кинул в неё разрыв траву, Зоя посмотрела на Глеба. От Зои там уже ничего не осталось. Даже изувеченное лицо едва сохранило прежде красивые черты. А теперь фантом пришёл за Глебом. «Блазник! Она теперь блазник!» Глеба мутило. Как не вовремя ушёл Брют, он мог подсказать, что делать. От бывшей решимости идти на задворки и выяснить, что кроется за Ратниковым, не осталось и следа. «Катастрофа!» Глеб не заметил, как влетел в куст, растущий прямо посреди дороги, застрял среди веток и чуть не провалился в дыру возле самого ствола. «Это что ещё?» Стажёр отошёл подальше и осмотрел растения. «Дубы так не растут». «Привет, я Зоя Зной», — сказали за спиной. Глеб взвыл и побежал, не оглядываясь. Он не хотел проверять, что от него надо фантому. «Ты сдохнешь», — орала ему в спину Зоя Зной. «И весь этот город будет уничтожен! Начало положено! Да прибудет лихо!» Глеб бежал так быстро, как только мог. В груди уже кололо, ноги спотыкались, но он продолжал гнать себя как можно дальше от дома Брюта. «Блазник! Она блазник!» — слова обдирали горло. «Призрак! Фантом! Душа мутировала! Душа не ушла в поле!» Глеб забежал под низкий мост и забился между мешками с мусором. Мелкая Кикимора удивлённо посмотрела на странного соседа. «Душа мутирует!» — повторил ещё раз Глеб и замер, прислушиваясь под мостом текла река. Вода в ней была мутная, грязная. Она несла в себе какой-то мусор. Кикимора потянулась за проплывающим мимо мусором, шипя вылезающих из воды навок, и пыталась добраться до своего. «Привет». Рядом лопнул большой пузырь. «Я Зоя Зной». Фантом выбирался из воды и приближался к Глебу. Ноги у стажёра отнялись от страха, и он мог только ждать, когда фантом подползёт. Лицо у Зои расплывалось, глаз сполз на щёку, губы не могли вернуться в исходное положение, волосы покрылись чёрной слизью. «Ты меня убил?» — прошептала Зоя зной. «Я хотел спасти!» — всхлипнул Глеб. Фантом приблизился вплотную, почти лёг на вжавшегося в свод моста стажёра. «Убил меня!» — выдохнула Зоя и поцеловала Глеба. Что было дальше, он не помнил паника заполонила все вокруг и стажёр отключился.